Глава 19 Бог располагает. Между тем Дарманталь, как мы видели, отправился галопом, чувствуя, что нельзя терять ни минуты, чтобы предупредить те последствия, которые со смертью Рокфинета могли уничтожить отважные предприятие, ему вручённое. И потому, в надежде узнать почему-нибудь тех, которые должны были соучаствовать в этой великой драме, он поехал бульварами до ворот святого Мартина. Прибыв туда и поворотив налево, он тотчас очутился на конной. Здесь, как помнят наши читатели, 12 или 15 человек, завербованных ракфинетом ожидали приказаний своего начальника. Но, как говорил покойный капитан, ничто не могло указать постороннему этих людей, также одетых, как и прочие, и едва знавших друг друга. Итак так Дармантали скал напрасно. Все лица были ему неизвестны. Покупатели и продавцы казались ему так мало занятыми всем остальным, кроме рынка, что после двух или трех раз, приближаясь к лицам, в которых он думал найти переодетых знакомцев капитана, он отходил от них, не сказав ни слова, потому что легко было ошибиться в шестистах человек, и такая ошибка могла иметь очень дурные последствия. Положение его было очень тягостное. Драмонталь неоспоримо имел в руках все средства к счастливому окончанию их важного предприятия. Но смертью капитана он сам разорвал свою путеводную нить. Разорвалось это посредствующее звено, разорвалась и вся цепь. Драмонталь до крови кусал себе губы, терзал свою грудь, ездил взад и вперед по рынку, все еще надеясь, что какое-нибудь неожиданное обстоятельство выведет его из этого затруднительного положения. Но время проходило, на рынке было все по-прежнему, никто с ним не разговаривал, и два крестьянина, которым он в безнадежности сделал несколько двусмысленных вопросов, вытаращили глаза и открыли рот с такой наивностью, что дармонталь тотчас же прекратил начатый разговор, убежденный совершенно в своей ошибке. В это время пробило пять часов. Реген должен был возвращаться около восьми или девяти часов вечера из шельского аббатства. Медлить было нечего, тем более что эта засада была последняя ставка наших заговорщиков, которые, ожидая каждую минуту быть захваченными, должны были поставить на эту карту жизнь и смерть. Дармонталь не скрывал от себя затруднительности положения. Он требовал, чтобы ему поручено было это предприятие, стало быть, на нем была вся ответственность. С другой стороны, он был в таком положении, где мужество бессильно, где воля человеческая скована невозможностью, где остается одно средство — сознаться в своем бессилии и просить помощи у тех, которые ее ожидали от нас. Дармонталь был человек решительный, думать было нечего. Он проехал в последний раз по рынку, но, увидавши, что все лица выражают самое бесстрастное состояние души, он пустил свою лошадь, проехал длинные бульвары, достиг предместья святого Антония, сошел у дома под номером 15, достиг лестницы, взобрался на пятый этаж, отворил дверь маленькой комнаты и явился перед госпожой Дюмен, графом де Лавалем, маркизом де Помпадуром, бароном де Вале, Малезье и аббатом Бриго. При виде его все радостно вскрикнули, Дармонталь рассказал все. Требования Рокфинета. Спор, который затем последовал, и, наконец, дуэль, которая его прекратила. Он расстегнул свое платье и показал свою окровавленную рубашку. Потом сообщил им о своей тщетной надежде узнать сообщников капитана и вместо него принять над ними начальство. Сказал о своих бесполезных поисках на конном рынке и кончил тем, что просил Лаваля, Помпадура и Вале ему помочь. Они единогласно выразили ему свою готовность следовать за ним на край света и повиноваться всем его приказаниям. Итак, дело еще было не потеряно. Четыре решительных и храбрых человека, действующих для себя, могли, разумеется, заменить 12 или 15 бродяг, действующих из одной выгоды, получить какие-нибудь 20 луидоров на брата. Лошади на конюшне были готовы, каждый был хорошо вооружен. Довранш еще не уезжал, что увеличивало маленький отряд еще одним преданным человеком. Послали за черными бархатными масками, чтобы скрыть как можно более лица похитителей регента. С госпожой Дюмен остался Малязье по своим летам и Брего по своему званию, которые, естественно, не могли участвовать в этой экспедиции. Сборным местом назначили Сен-Манде, и каждый поехал особенной дорогой, чтобы не дать каких-нибудь подозрений. Через час пять заговорщиков соединились и въехали в лес на шельской дороге между Венсеном и Ножаном на Марне. Шесть часов пробило на башне замка. Довранж узнал, что регент проехал в три часа с половиной и что с ним не было ни свиты, ни телохранителей. Он ехал четверней в карете, управляемой двумя жокеями. Перед ним ехал один верховой. Стало быть, сопротивление нечего было опасаться. захвативший герцога, его припроводили бы в Шарантон, где начальник почты, как мы сказали, был предан госпоже Дюмен. Там его введут на двор и тотчас затворят ворота, потом заставят сесть в дорожную карету, которая будет его ждать с готовым почтальоном. Дарманталь и Вале сядут с ним, пустятся в Галоп, переправятся через Марну у Альторфа, через Сену у Веленева Сент-Жоржа, оттуда поедут на Гранд-Бо и Монтери, а там уже испанская дорога. Если он на какой-нибудь станции стал бы призывать на помощь, Дарманталь и Вале будут грозить ему. Если угрозы не подействуют, у них есть знаменитый паспорт, в котором означено, что требующий помощи не принц, а сумасшедший, который считает себя регентом, и которого везут к его семейству в Сарагоссу. Правда, все это было немножко отважно, но такого рода предприятия обыкновенно удаются тем удобнее, что те, против которых они направлены, совсем их не предвидят. Пробило семь, наконец, и восемь часов. Дармонталь и его товарищи с радостью видели приближение ночи, которая становилась все темнее. Две или три почтовых кареты произвели несколько фальшивых тревог, но зато приготовили сговорщиков к настоящему нападению. В восемь часов с половиной так стемнело, что в трех шагах трудно было различить человека. Неопределенное чувство опасения с примесью ожидания, которое сначала очень естественно волновало наших заговорщиков, перешло теперь в нетерпение. В девять часов послышался какой-то шум. Довранж прилег к земле и довольно ясно мог различить шум колес приближающейся кареты. Через несколько времени на изгибе дороги показалась светлая точка. Легкая дрожь пробежала по заговорщикам. Вероятно, это был передовой с факелом. Вскоре исчезли все сомнения. Показалась карета с двумя фонарями. Дармонталь, Помпадур, Вале и Лаваль последний раз крепко сжали друг другу руки, надели маски, и каждый занял назначенное место. Между тем карета быстро катилась. В ней был действительно герцог Орлеанский. При свете пылающего факела видна была красная одежда верхового, который ехал впереди кареты шагов на 25. Дорога была безмолвна и пуста. Казалось, все благоприятствовало нашим заговорщикам. Дармонталь взглянул на своих товарищей. Довранж посреди дороги притворился пьяным, Лаваль и Помпадур находились по бокам, перед ними стоял Вале и осматривал свои пистолеты. Верховой, два жокея и принц, кажется, были совершенно уверены в своей безопасности и как бы сами стремились в расставленные им сети. Карета все приближалась, Верховой уже проехал Дорманталя и Вале и хотел оттолкнуть Довранжа, но тот, отстранившись, ухватил за повода его лошадь, вырвал факел и в миг потушил его. При виде этого жакеи хотели повернуть карету назад, но было поздно. Помпадур и Лаваль кинулись на них с пистолетами в руках и принудили остановиться. В то время Дарманталь и Валя кинулись к дверцам, потушили фонари и объявили принцу, что они не покусятся на его жизнь, если он не будет сопротивляться. А в противном случае, если он думает защищаться или звать на помощь, они должны будут прибегнуть к крайности. Против ожидания Дармантали и Вале, знавших очень хорошо храбрость регента, принц только сказал «Хорошо, господа, я готов ехать куда вам угодно». Дарманталь и Вале взглянули на большую дорогу и увидели лаваля помпадура и Давранша, которые вели в чащу леса передового, двух жакеев, лошадь, которая была под передовым, и еще двух других, выпряженных из кареты. Шевалье соскочил со своей лошади и сел на ту, на которой сидел первый почтальон. Лаваль и Вале поместились у каждой дверцы, карета поехала галопом, повернула налево на первую дорогу, оттуда по боковой аллее стала в темноте катиться без шума по направлению к Шарантону. Все меры были так хорошо приняты, что похищение продолжалось не более пяти минут, без всякого крика и сопротивления. В этот раз счастье улыбнулось заговорщикам. Но подъезжая к концу аллеи, Дарманталь увидел первое препятствие. Случайно или из предосторожности застава была опущена. Надо было своротить с этой дороги и взять другую. Шевалье повернул лошадей назад и взял другое направление. На минуту замедлившаяся езда пошла опять с той уже скоростью. Новая дорога, по которой ехал теперь Шевалье, вела к перекрестку. Одна из дорог этого перекрестка вела прямо на Шарантон. Нечего было терять времени, потому что, во всяком случае, надо было ехать этой дорогой. На минуту Дармонталю показались в темноте какие-то люди, но эти видения исчезли в тумане, карета катилась все далее. Неподалеку от перекрестка Дармонталю послышалось ржание лошадей, стук оружия, как бы вынимание сабель из ножен, но, вероятно, думая, что это шелест листьев или какой-нибудь другой шум, на который не стоит обращать внимание и не для чего останавливаться, он продолжал ехать с той же скоростью и также безмолвно среди ночной темноты. Но, подъезжая к перекрёстку, Дармонталь увидал неожиданную вещь. Рот стены замыкал все дороги, которые только шли отсюда. Очевидно, чего-то ожидали. Дармонталь тотчас остановил карету и хотел поворотить назад, но такая же стена выросла за ним. В ту же минуту он услыхал голос Вале и Лаваля, которые кричали «Мы окружены! Спасайся, кто может!» И оба, оставив дверцы, пришпорили лошадей, которые бросились в лес и исчезли в его чаще но невозможно было следовать за ними Дарманталю, ехавшему верхом на запряженной лошади. Так как нельзя было избежать этой живой стены, которая состояла, как он потом уже рассмотрел, из эскадрона мушкетеров, шевалье хотел ее опрокинуть, впустил шпоры своей лошади и понесся, склонивши голову с пистолетами в руках, к ближайшей дороге, не заботясь, туда ли она ведет или нет. Но едва он сделал десять шагов, как пуля размозжила голову его лошади, которая упала, опрокинувшая его так, что одна нога его была под ней. В тот же миг десять всадников соскочили с лошадей и кинулись на Драмонталя, который выстрелил на удачу из одного пистолета, а другой навёл себе в грудь, чтобы застрелиться. Но не успел. Два мушкетера схватили его за руки, четверо других вытащили из-под лошади. Высадили из кареты мнимого принца, который был не больше, как переодетый лакей. Посадили туда Дармонталя, два офицера сели по бокам. На место убитой лошади впрягли другую, и карета тронулась по новому направлению, окруженная эскадроном мушкетёров. Через четверть часа она переехала подъёмный мост, тяжёлая дверь заскрепела на петлях, и Дармонталь прошёл под тёмным сводом в железную калитку, где его встретил офицер в полковничьем мундире. Это был Делоне, комендант Бастилии. Теперь, если наши читатели желают знать, каким образом был разрушен заговор, пусть они вспомнят разговор между Дюбуа и Филонной. Кума первого министра, как вы помните, подозревала капитана Рокфинета в каком-нибудь непозволительном сношении. Она донесла на него с условием сохранения его жизни. Спустя несколько дней она увидала у себя Дарманталя, узнала в нем молодого господина, имевшего уже одно свидание с капитаном. Она пошла за ним и из соседней комнаты слышала весь разговор через дыру, проверченную в стене. Она слышала о намерении захватить регента при его возвращении из шельского аббатства. В тот же вечер она уведомила об этом Дюбуа, который, чтобы захватить заговорщиков на самом преступлении, велел Бургиньону одеться в платье регента и окружил Венцинский лес цепью мушкетеров, кавалеристов и драгунов. Мы сейчас видели результат этой хитрости. Начальник этой партии был захвачен врасплох, а так как министр знал имена всех остальных заговорщиков, то им невозможно было выпутаться из сетей, которыми так искусно опутал их Дюбуа.